Интерлюдия. Земля. Между стволов гигантских араукарий здесь их называли пиньюду парана. Блуждали вязкие, кажется даже различимые взглядом потоки многообразных ароматов, запахов и того, что с величайшей деликатностью можно было назвать амбре. Аромат источали диковинные цветы, что пестрили в разнобой на обширных ухоженных газонах. Запахи принадлежали игрушечным ресторанчикам и кафе, ютившимся в тени царственных деревьев. Откуда бралось остальное, можно было только гадать. Не то от некоторой части особенно экзотических растений, скажем, чудовищных размеров рафлезия, которую они имели сомнительное удовольствие лицезреть и обонять третьего дня на Суматре, воняла как самая последняя падель и выглядела примерно так же, но сюда ее, кажется, никаким ветром не занесло. Не то. От людей по дорожкам из белого камня неспешно фланировали небольшие компании весьма легко мысленно одетых, а правильнее сказать изобретательно раздетых людей. Ничего не помогало. Можно было раздеться до пределов общественного приличия, как поступало большинство, включая Кратова в его безискусственных джинсовых шортах и тропической рубашке, завязанной узлом на животе. Можно было обнажиться вовсе, подобно стайке истомленных девиц на одной из лужайок. Растворенный во влажном воздухе жар был беспощаден. Невидимый и желанный где-то вдалеке негромко и ровно шумел Атлантический океан. Скорее бы солнце село, томно сказала Рашида, и лучше бы мы поехали на Родригу де Фрейтас или в залив Ита Коломи, как нас и звали. Но худой конец в музее Санта-Сдюмона, а еще лучше остались бы в отеле. Но уж нет, запротестовал Кратов. Попасть в эту сказку и торчать в заперти лучше бы мы вернулись на Адриатику, продолжала привередничать Рощида. Такое же солнце, так же тепло, а море несравнимо лучше. И вообще, если тебе нужна сказка, следовало бы лететь в Копенгаген. В одной руке у нее был веер из плотных пальмовых листьев, которые она раздобыла у торговца сувенирами. Другой она по-хозяйски обнимала Кратова за шею. Проходившие мимо мужчины, вне зависимости от возраста, заглядывались на нее. Кратову это нравилось. Всегда приятно сознавать, что твоя спутница сногсшибательно красивая женщина. И потом впервые за многие дни никто не таращился на него. Исключение составляли, пожалуй, лишь дети, которых сильнее всего привлекали спавшие на газонах кверху пузами большие кошки. Кошек можно было гладить. Разнеженные и заласканные, они не реагировали. «Я тоже хочу», — объявила Рашида. «Гладить или чтобы тебя гладили?» — не удержался он. Рашида сделала вид, что пропустила это мимо ушей. Отпустившись от Кратова, она скинула сандалии и босиком пробежалась по газону до ближайшей зверюги. Кратов терпеливо ждал, пока она, присев на корточки, о чем-то разговаривала с холоднодушиной раскинувшей лапы кошкой сиамского окраса и величиной с доброго сенбернара. "Вы как две сестры", сказал он, когда женщина вернулась. "Знаешь, как они называются?" спросила Рашуда, обуваясь. "Спальные кошки". Это такая особая разновидность. Генетический материал пумы или рыси с вливанием кровей домашней кошки. Попытка воспитать поведенческий стереотип собаки. Откуда у тебя такие познания? У меня были очень разнообразные и просвещенные знакомые. Спальные не потому, что они все время спят. Это на них можно спать. Можно положить голову им на бок вместо подушки. Тепло и благотворное животное в биополе. Очень полезно детям и старикам. У моего отца есть такая. Помню, сказал Кратов. Ее зовут Ламия. Ах да, есть такая забавная планета Эльдорадо, промолвил Кратов. Там боготворят кошек, но не таких монстров, понятное дело, а обычных дворняжек. Бытует даже выражение "клянусь кошкой". Самое время рассказать мне про Эльдорадо. Тебе бы там понравилось. На редкость шалопутный мир. Мир игроков и авантюристов, мир вспыльчивых мужчин и ветреных женщин. Я провел там несколько удивительных месяцев. И, конечно же, у тебя там была ветреная женщина. Кратов помолчал. У меня там была фея, сказал он, бледно улыбаясь. Рашада ущипнула его за локоть. Чёртов бабник, проговорила она. Почему же ты расстался с ней? Это долгая история. Я никуда не спешу. Кратов отвёл взгляд и вдруг сообщил вне какой-либо связи с прежним содержанием беседы: "В Копенгаген мы тоже полетим". "Я там была", сказала Рышеда. "Просто так". "Но ты, кажется, просто так ничего не делаешь". "Как раз наоборот". "С тех пор, как я вернулся, я практически не совершаю осмысленных поступков". "Причём делаю это осмысленно". "Запутываешь следы", сощурилась она. "Примерно", сказал Кратов. «Быстрая молния сегодня сверкнет на востоке, завтра на западе». «Ты удивишься», – промолвила Рашида, «но в сущности Копенгаген ничем не отличается от Рио, от Абакана или от Тан-Джун-Каранга». Кратов саркастически хмыкнул, но ничего не сказал. Небольшие особенности архитектуры, обусловленные различиями в климате, преобладание среди туземцев той или другой расовой группы, Подобаканам можно встретить медведей, но вряд ли найдешь гавиалового крокодила. На Суматре все наоборот. В Истальном же повсюду тебя примут, накормят, напоят пивом Улифанс Фонтеин и уложат спать в отдельном номере четырехзвездочного отеля. А если ты не любитель Хилтонов и Метрополисов, не знаю, как нынче обстоят дела в Галактике, но из любого уголка этой планеты ты можешь добраться до своего дома за три-четыре часа. Это я уже отметил, сказал Кратов. Но я ничего не имею против пива Ульфандс Фонтейн в баре Хиллтона, где-нибудь на склоне Джемалунгмы. Я хочу сказать, что ни один уголок этого мира не обязан быть захолустным, и ни одна женщина не обязана быть уродливой. Пробормотал он себе под нос. Что? переспросила Рашада. Так, ерунда. Это слова одной удивительно некрасивой женщины. Некрасивой настолько, что нельзя было глаз отвести. Она была действительно некрасива? Ну, это ей хотелось, чтобы все считали ее уродиной и жалели. Разве бывают некрасивые женщины? Просто у нее все было чересчур контрастно. И всего много. Какая-нибудь бегемотообразная толстуха? Наоборот, худая до звона в ребрышках. У нее были огромные глаза, рот до ушей и гигантский нос. И ты с ней, ну разумеется, Рашеда, сморщившись от усилия, снова попыталась его ущипнуть. Отрастил мясо, проворчала она, не ухватить. Я-то имела в виду, что любое странствие рано или поздно становится утомительным. Однажды тебе покажется, что ты уже все повидал в этом мире. Пока Бог миловал, сказал Кратов безмятежно. Все равно, если ты что-то ищешь, ты ищешь это напрасно. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. Улыбнулся Кратов. И нет ничего нового под солнцем. Но на самом деле есть и под солнцем, и по ту его сторону. В особенности по ту сторону. Нужно прожить очень много лет, чтобы рассуждать как екклесиаст. Или прожить немного, но также бурно, как я. На земле для меня не осталось ничего неожиданного. На зеленой лужайке с небольшим фонтаном сидел странный человек. То есть в нем самом ничего странного не было. Сидел себе и сидел. Удивление вызывал витавший над ним голографический фантом. Он изображал собой ярищающегося чешуйчатого монстра с колоккостой слюнявой пастью и выкаченными буркалами. Крючковатые конечности алчно простирались в сторону прохожих. Над монстром трепетала радуга с призывом: чужаки прочь с земли. Молодая парочка, поплескавшись водой из фонтана, вступила с хозяином фонтана в беседу. Детишки, мальчик и две девочки с визгом уворачивались от хватальщ. Чужаки, слово какое противное. Пойдем и мы узнаем, что он хочет, предложил Кратов. Не надо, сказала Рашуда, нахмурившись. Что он хочет, написано на этой дурацкой вывеске. Ты ни в чем его не убедишь, только расстроишься. Это же метарасист. Я могу убедить кого угодно и в чем угодно. Небрежно возразил Кратов. Это моя профессия. Ты никогда не имел дела с фанатиками. Я имел дело даже с маньяками, но ты не встречался с земными абразчиками. Мы оба встречались. Двадцать лет назад на минет рампе класса гипогриф бортовой индекс 500 500. Все равно не хочу. Я люблю только радостные аттракционы. Кратов вдруг развеселился. «Знаешь, кого символизирует это нелепое чучело?» Спросил он. «Тебя, не замешкалась Рашида, и таких, как ты. Тосфенхов, только в совершенно неуместной чешуе. Нет у них такой чешуи. Тосфенхи — мирные, деликатнейшие существа и очень близкие нам по образу мышления и нравственным ценностям. Знатоки музыки и поэзии, тонко чувствующие юмор, большие жизнелюбы. Я почти год жизни провел в их обществе». «И ты...» «Ты с ними?» — начала Рашида. «Нет!» — воскликнул Кратов. «Нет! Вот этого не было! К тому же Тоссы — гермафродиты!» «Тебя это остановило бы?» С иронией осведомилась эта ведьма. Она вдруг сделалась чрезвычайно озабоченной. «Пойдем!» — Рашида схватила Кратова за руку и почти поволокла в сторону заметного даже из-за исполинских араукарий здания Тауматеки. «И поживее!» «Что стряслось?» — поразился тот. Мы, кажется, туда вовсе не собирались. Мы хотели просто погулять в окрестностях, ни в коем случае не заходя внутрь. Я передумала, быстро сказала Рашеда. Я простая ветреная женщина, каких у тебя полно было на Эльдорадо. Кратов все же успел оглянуться на Бигу. Он сразу же понял, что побудила Рашеду изменить свои первоначальные намерения. К потному метаросисту. поступью палача, изгнанного из заплечных дел гильдии за излишнюю жестокость и тем же выражением на лошадиной физиономии приближался доктор социологии Уга Торрент, изможденный, всклокоченный, в необъятных шортах со множеством карманов и все той же жилетки до колен. Аллея закончилась просто и естественно сменившись величественной колоннадой, накрытой массивным цилиндрическим сводом, Последние деревья соседствовали с первыми колоннами из перевитых металлических струн. На громадной высоте между ребрами полукруглых арок носились птицы. В промежутках между колонн на одинаковых постаментах из черного мрамора покоились разнообразные аллегорические фигуры. «Вот это я уже где-то видел», — сказал Кратов, указывая на вздыбленную тварь, очень похожую на безгривого льва, ошествии тяжелых лапах с перепонками и при раскидистых лопатовидных рогах. Там написано, пожало, плечами Рышида. Кратов присмотрелся. Ну конечно, воскликнул он, это же Титанум. Скульптор, понятное дело, неизвестен. У них эти звери вроде наших девушек с веслом на каждом шагу, в городах, посреди пустынь, даже на дне моря. Самое время рассказать мне про Титанум. Что про него рассказывать? Это же планета Федерации. Ты не поверишь, но это я еще помню. Слетай и посмотри, будь ты проклят Кратов. Я двадцать лет не покидала Земли, и это я тоже видел. Он бросился к следующей скульптуре из древнего, некогда девственно белого, а теперь подернувшегося старческой прозеленью камня. Скульптура изображала шестилапого ящера с уродливой плоской головой и гребенчатым хвостом. Я даже привозил такую суркав по просьбе Института Общей Ксенологии. Неужели они сбагрились суда мой подарок? Гляди-ка, вон еще один гада шестиконечностях! удивилась Рашеда. И это я не видел, сказал Кратов. Какой-то Цурахкут со схамаги. А может быть, он призадумался. Цурахкут это имя скульптора. Похоже, иметь две руки и две ноги в нашей галактике считается дурным тоном, заметила Рашеда. От чего же, возразил Кратов. Такие, как у тебя, только приветствуются. Я сейчас умру. Она притворно закатила глаза. Не прошло и двадцати лет в окружении многоногих монстров, как этот человек научился говорить комплименты. Дьявол, я даже не знаю, где это. С хамагги. Ты не обязан знать все. Да, но все же хотелось бы. Кратов рассеянно прочитал табличку под следующей фигурой. Уншоршар с планеты Оунзуш. Никогда бы не подумал, что на Оунзуше что-то уцелело после штурмовиков Черной Руки. Самое время рассказать мне про Оунзуш. Терпеливо промолвила Рашеда. Собственно, рассказывать нечего. Была такая планета, населенная умными и добрыми пауками Офуахт. Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр агрессоры в наше время в нашей галактике что еще за агрессоры но、ну、какие у нас могут быть агрессоры кроме эхайнов кто такие эхайны зубная боль усмехнулся Кратов в общем планета конечно осталась но теперь там нет ни пауков офуафт ни этих вот уншоршаров которые были у них ездовыми животными ни даже самого заухудалого червика впрочем кажется «Уншоршар попал сюда до того. Ни за что не поверю, что можно уничтожить все живое на целой планете». Я тоже не верил, пока не увидел собственными глазами. Правда, то был не Оунзуш. «Есть что-то, чего я о тебе не знаю?» Тихо спросила Рашида, тревожно заглядывая ему в глаза. «Ты ничего обо мне не знаешь», вздохнул Кратов. Они шли молча, без особого любопытства, разглядывая высеченные из камня, Вырезанные из дерева, отлитые из металла образы все более удивительных созданий. А вот это ты где-нибудь встречал? Наконец нарушило молчание Рашеда. Кратов, не понимающий, уставился на монументальную композицию из трех нагих тел, застывших в неестественно напряженных позах, одинаково мускулистых, обращенных к небесам, одухотворенные лица. Неужели Кристенсен? Ахнул он. Он самый, засмеялась Рашеда. Да ведь это должны были быть мы. Ну нет, протестующая всплеснула руками женщина. Где я возьму такие бицепсы и брюшной пресс? Ты в хорошей форме, сказал Кратов. Рашеда прищурилась, чуточку притушив полыхание синих глаз. Это тогда в ресторане Ангел Эхо я была в хорошей форме, промолвила она. А сейчас я в отличной. Но таким зверовидным присмыкающимся я не было никогда. К тому же все трое мужеского пола, заметил Кратов. Так значит это не устремленные в небо, приглядевшись, разочарованно спросила Рашуда. Нет, это последние титаны. Тот -то и я смотрю, они на небо таращятся, сказала Рашуда. Ждут, наверное, что их папочка Зевс молниями отстигает. Мы пришли, промолвил Кратов. Что дальше, Рашуля? Тауматека. что в переводе с древнегреческого означало хранилище тайн, таковым и являлось. Это был самый большой в населенной людьми частями раздания музей удивительных и зачастую до сих пор непостигнутых находок — галактическая кунскамера. Экспозиция Тауматеки превышала даже Фхилукский компендиум, коем так ки чились древние инкяанхи, лишь отчасти уступала Сгогшулфскому музейу галактических культур. И, разумеется, вряд ли могла соперничать со Сфинцианским экспонаториумом. Первые экспонаты были доставлены в старое здание, фундамент которого еще сохранился кое-где под стенами современного комплекса почти 250 лет назад в эпоху бурного освоения Солнечной системы. Здесь еще можно было увидеть последние сохранившиеся камни из двадцати пяти килограммов реголита, доставленных Армстронгом и Олдрином на Землю из первой лунной экспедиции. Здесь же был выставлен первый, он же последний, он же единственный добытый венерианский левиафан, самое большое живое существо в мирах Федерации, правда в виде скелета, поскольку рыхлая плот чудовища никакой консервации не поддавалась. Отпечаток четырехпалой ладони в бронированной перчатке на окаменевшей маострихской глине мелового периода. Точно такой же отпечаток, обнаруженный внутри каверны на Калиста. Расплющенные страшным ударом, разъеденные кислотными дождями и ядовитыми ветрами Харона, совершенно не поддающиеся идентификации останки неизвестного звездолета. Чучело пантавра в натуральную величину с планеты Арнеп-3, а рядом припарированная буйная головушка Гренделя Пилигрима оттуда же. Удивительные, не вписывающиеся ни в какую таксономию, ни то флора, ни то фауна, ни то черт-и что обитатели жующих туннелей с планеты Хомба, вполне живые и энергичные, несмотря на враждебные по определению условия обитания. Слоистые минералы Суадары. красный пирашит с планеты Пираж Ас, а также черный пирашит и синий пирашит, и еще адова прорва всего. Сюда стекались чудеса и диковины со всех уголков исследованной, исследуемой и подлежащей исследованию галактики. Здесь можно было найти ответы на еще не заданные вопросы, а по большей части задавать и задавать нескончаемые вопросы без особой надежды когда-либо узнать ответ. Теперь циклопический комплекс тауматеки нависал над ними всей своей громадой. Необозримый снаружи, внутри он должен был оказаться еще просторнее, хотя бы потому, что на десяток этажей уходил под землю. Ворота в несколько человеческих ростов были зазывно приоткрыты. Ну вот, сказала Рашеда, видит Бог, мы не хотели. Мы думали только пройти мимо, оказаться в Рио и не отметиться возле тауматеки — это было бы фальшива. Но внутрь мы никак не собирались. Это как испытание воли, проверка характера на излом. У нас еще есть шанс выдержать это испытание, заметил Кратов. Согласись, что теперь на самом пороге поворачивать назад просто глупо. Кратов неопределенно пожал плечами. Уже внутри. В янтарном тускловатом свете, в струях животворной прохлады, перед недоступным самому разнузденному воображению костяком венерианского левиафана, Рашеда вдруг тихонько засмеялась. Кажется, ты опять затащил меня куда и хотел, сказала она.